врезались в небо стройными белыми обелисками, вырастающими из филигранного, расширяющегося к низу, здания самого замка. Все это однозначно ассоциировалось со свечами, с которых фестон и воска натекли на мастерски выполненное основание подсвечника. «У стен Боклера», – пояснил рыцарь Рейнард. «Раскинулся город. Стену, разумеется, возвели позже, вы ведь знаете».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 Точно такая же цветная вуаль прикрывала скромный вырез черного платья с длинными рукавами. На ткани сверкали, словно случайно разбросанные, сапфиры, аквамарины, кристаллики горного хрусталя и золотые ажурные звездочки. Ее сиятельство княгиня Анна Генриета в полголоса проговорили за спиной Геральта. Приклони колени, милостивый государь. «Интересно, а которой из них?» — подумал Геральт, с трудом сгибая больное колено в церемониальном поклоне. «Обе, чтобы мне лопнуть, выглядят равно по-княжески. Господи, по-королевски!» «Встаньте, милздарь Геральт!» — развеяла его сомнения женщина с каштановыми волосами и острым носиком. «Приветствуем вас и ваших друзей!»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 Серьезно получил камергер. Но вполне допустимо просто госпожа. Это родственница княгини. Зовут ее Фрингилья Вего. Во исполнение воли ее милости прислуживать при бочке вам достанется именно ей, госпоже Фрингилье. А в чем будет состоять данное прислушивание? Ничего особенного, сейчас поясню.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 Едва уловимый аромат амбры и роз, и женственности. Она была теплой, и тепло это пронзало, как наконечник стрелы. Она была податливо мягкой, и мягкость эта обжигала и дразнила пальцы. Мужчины понесли женщин к бочке. Геральт – фрингилью, Лютик – княгиню. Помогли им встать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 Заметил управляющий виноградниками Помероль. Цельными милями эти ямы тянутся. Как и докудово, не знает никто. Те, кто дело это хотел прояснить, не возвернулись. Да и чудовище страшенное тоже там видывали. Якобы... Так вот, поэтому и хотел я предложить. Догадываюсь, сухо проговорил ведьмак.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 А последнее время так и вообще слух о нем как бы затерялся. Полагаю, вас он, милздарь-ведьмак, испужался. Какой же тогда смысл его утюкивать? Ведь вам, господин, наличные не помешают. А ежели чего не достает... На мой счет, у Чан-Фанели, проговорил с каменным лицом Геральт, могло бы что-нибудь и поступить. Ведьмачий пенсионный фонд.